«Назад не вперед», — мягко заметила султанша, «ибо кто может знать, что ждет его завтра или даже и сегодня до захода солнца?» Намек был довольно мрачный, если вспомнить о соукчешме, в которой моют головы перед тем, как их отрубить, и плоский камень, на котором эти головы выставляют будто кувшины для просушки». Но султанша сразу же перевела речь на другое, чтобы князь не уловил в ее словах никаких угроз, от которых она всегда была безгранично далека. — Хорошо ли вас содержат в нашей столице? — спросила она. — Благодарю, ваше величество, — кивнул круглой головой князь. Я изведал ласку и от Крымского, ленника великого султана, и согрет вниманием в вашей преславной столице, где имею свой двор, своих верных людей и помощников, и все необходимое для поддержания моего престижа. Мне сказано, что вы проситесь в службу к великому султану. — Да, моя султанша. «Разве считаете, что у султана мало верных слуг?» Вишневецкий снова встрепенулся, выпятил грудь. «Но не таких, как я, Ваше Величество. Можете объяснить?» — полюбопытствовала она. «Меня высоко ставят и сам король польский Зигмунд Август, и царь московский Иван, Ваше Величество». Достаточно ли этого, чтобы предстать перед великим падишахом? А еще имею то, чего никто в мире не имеет ныне, моя султанша. Что же имеет такое светлый князь? Имею всю Украину в этой руке. И он взмахнул правой рукой, и Роксолана заметила, что рукав его кунтуша унизан по краю крупными жемчугами, как у женщины. — Кажется мне, эта рука между тем пуста, — улыбнулась султанша. — Но она умеет держать меч. — Что же это за меч, что его может испугаться целая земля? — Ваше Величество, меч в верной руке. Султан Сулейман давно уже должен был бы забрать всю украинскую землю в свое владение, чтобы не лежала она пустошью. но не делает этого. Почему же? Все спрашивают, а никто не может ответить. Тогда скажу я. Султан не берет мою землю потому, что нет человека, который исполнял бы там его волю. А таким человеком могу стать я, Димитр Корыбут, князь Вишневецкий. Я сказал... Ясновельможный бродяга... подчеркивал еще и свою латинскую образованность, словно бы кичась перед султаншей и намекая на ее слишком уж простое для ее нынешнего высокого положения происхождение. Разумеется, она могла бы надлежащим образом ответить на эту жалкую княжескую образованность, но не это занимало ее в данный момент. Ужаснулась совпадению мыслей своих и этого пришельца. почти повторенных им в словах, которые еще недавно произнесены были во время ее беседы с Гасаном. Потому она тут же одними глазами спросила верного своего агаса Неужели передал князю ее мысли, призвал его в Стамбул? И Гасан точно так же глазами безмолвно ответил «Нет, не говорил никому ничего». А этого человека никто не призывал, не приманивал, сам прибежал, как бездомный пес. Но это не успокоило Роксолану. Наверное, есть вещи, о которых запрещено думать. Ибо подумаешь ты, подумает об этом и кто-нибудь другой. Жестокая жизнь научила ее никому не верить, даже Богу. Хотя к этому приучено была от рождения. Люди гибнут чаще всего не от слабости, не от недостатков сил, а из-за чрезмерной доверчивости. Она совершила непростительный грех, доверив опасно огнепальные мысли о своей земле даже самой себе. И вот расплата. Они уже перестали быть ее собственностью. Право на них заявляет этот пришелец».